Глава 9. Меня отпустили сразу же после нашего разговора с абистом и деканом. В лечебке я провалялась всего двое суток, чего нельзя сказать о Борин. У неё был значительно повреждён резерв, и для его восстановления потребуется минимум неделя и множество подпитывающих артефактов и зелий. Но сейчас я ей даже немного позавидовала. Как же неприятно спать в комнате, где погибла Саята, но выбора не было. Хорошо, хозяю спели починить окно и убрать осколки и мусор. Несмотря на все переживания и ужас происходящего, я заснула, как только доползла до коеки, и мне опять приснился сон, такой же яркий и запоминающийся, как и два предыдущих. Ко мне спины стояла женщина, и ее длинные черные волосы развевались на ветру, и она шептала какое-то высшее заклятие, слова которого огненным шрифтом отпечатывались у меня в мозгу. Потом она начала рисовать руны. Такого сложного плетения я не видела даже в учебниках четвёртого курса, в которые, несмотря на запрет, уже успела сунуть нос. Они были невероятно красивые и отливали синим и белым цветом. Знаки вспыхнули как сверхновая, захотелось прикрыть глаза, а женщина тем временем добавила последнюю руну портальную. Техника заклинания была настолько энергоёмкой, что вытянула почти весь резерв у незнакомки. Из последних сил она шагнула в портал. Потом холод и темнота. Следующее ощущение ужасный, заставляющий каждый волосок на теле пошевелиться. Гул и грохот. Теперь мне снится, что я в теле этой женщины. И она настолько страшна, что кажется, еще чуть-чуть и у нее остановится сердце. Грохот приближается, и она, то есть я, все же решается открыть глаза. Прямо над ней пролетает огромная серая птица. Она настолько большая, что закрывает весь обзор. У несчастной перехватывает дыхание от первозданного ужаса. Птица выпускает когти и через несколько минут касается ими земли, а потом ещё долго бежит по очень ровной, явно чем-то мощёной дороге. Зрелище завораживает женщину. Оно необыкновенное, нереальное, жуткое, но в то же время захватывающее, будоражащее каждый нерв в теле. Она поражается грации этой большой птицы. Но для меня в этой картине нет ничего необычного. Я видела ее раньше каждый день, потому что недалеко от моего дома проходила посадочная глиссада до одного из столичных аэропортов. Это была, конечно, не птица, а огромный пассажирский самолет. Женщина попала в мой мир. Я резко проснулась, мысли хаотично скакали в голове, грозя превратиться в жуткую мигрень. Я не могла видеть лица этой женщины, но была уверена, что мы знакомые. Откуда проистекала эта уверенность, я не знала, и если честно, не хотелось сейчас разбираться. Нужно было всё обдумать, но позже, когда отдохну и приведу мысли в порядок. Занятия отменили до завтрашнего официального прощания с погибшими. По кампусу слонялись студенты, сами чем-то напоминающие тени. Впрочем, большинство не выходили из комнат. Обстановка была вяло-гнетённая, но при этом какая-то нервно взбудораженная. За моей спиной шептались и бросали кто-то недоумённые, напряжённые взгляды, а кто-то испуганные. Поэтому в столовой все эти дни я ходила под самое окончание кормёжки. Встречаться с кем бы то ни было категорически не хотелось. Даже садилась не за наши столики, а ближе к окну и глазела на спортплощадку. За этим медитативным занятием мне из остал Дэл. Привет, можно? Я кивнула. Мне очень жаль Саяту. Как ты? Мне не хотелось изображать жизнерадостность и оптимизм, поэтому я промолчала. Лина, староста взял меня за руку, но я убрала ее на колени. Слушай, все нормально, давай не будем, ладно? Мне было ужасно неловко, и я стала подниматься, чтобы уйти. Увидимся. Лина, почему ты меня не отталкиваешь? Я же правда переживал. Глядя на расстроенного Диэля, я села обратно за стол. Ага, так переживал, что ни разу не нашел времени ко мне прийти, верю. Но сил и желания выяснять отношения и не было. Извини, просто ты прав. Действительно, не все в порядке. Мне тоже очень жаль Саяту. Да еще все смотрят на меня так, как будто я внезапно отрастила рыбий хвост и жабры. Это не очень приятно, знаешь ли. Дай им время. Все напуганы. Не многие студенты выживают после встречи с тенями. Есть поверья очень старые, что иногда они не убивают свои жертвы, а вселяются в их тела. Так что... Они просто боятся. Ты ведь не думаешь, что моим телом завладел отец и не управляет мной как марионеткой? Я ж расхохоталась, но, посмотрев на серьезное лицо старосты, умолкла. Зиель, скажи, что хоть ты не веришь в эту ерунду. Я-то нет, но многие именно так и думают. Не хочешь рассказать, что именно произошло? И взгляд такой внимательный, внимательный. Вот еще не хватало, чтобы мне одногруппники допросы устраивали. Извини, я не могу с тобой говорить, пока ведется расследование. К тому же я сама не очень понимаю, что именно случилось. Тяжело вздохнула я. Ладно, просто знаю, что можешь мне доверять, и если тебе нужно будет поговорить, то я всегда рядом. Как мне лаж зубы сводят. Видимо, что-то такое отразилось на моем лице, потому что староста резко сменил тему. Ты лучше скажи, ты ведь собираешься отбираться в команду по олимпиаде? Деловно весело, спросил он. А что, у меня есть возможность не участвовать в этом фарсе? Если честно, ломать вежливо-дружелюбную комедию расхотелось окончательно. И я ответила реще, чем собиралась. Нет, но ты можешь захотеть отобраться, а можешь не захотеть, я невесело хмыкнула. С удовольствием откасило бы от этой почётной обязаловки, но боюсь не получится. Да и думается, что я всё равно проиграю. Вы, высокородные, из-за домашних занятий контролируете стихи и гораздо лучше меня. Сегодня вечером я соберу всех наших, чтобы обсудить стратегию борьбы за места в команде. Для магов пять мест, и мы должны занять по максимуму, в идеале все. Ещё четыре оборотни, но их, скорее всего, поделят с края мы тибет. Ну и эльфов кого-нибудь выберут, всё равно кого. Теорин уже списался с щитов. Она успеет поправиться, взвилась я. Ладно, мне, наверное, нервы надо всё же подлечить. Уж слишком близко к сердцу я всё воспринимаю. Не обижайся. Но у командора изначально не было шансов, и тебе это прекрасно известно. За приз могла поборотся только она сама, и то не факт. Слушай, я никак не могу понять, что тут за гендерные проблемы. Вроде по закону все равны, но высокородные тренируют только своих сыновей, а на дочерей им плевать. Я спрашивала девочек, но они отшучиваются, что мне якобы показалось. Дель замялся и даже немного покраснел. Давай, колись уже. Ладно. Здесь на самом деле нет никакого секрета. Просто об этом не очень принято говорить вслух. Сановья, наследники родов, не только титула или состояния, но и магии. Стихии передаются всегда от отца к сыну, а вот к дочери не всегда. У девочек магия может различаться с отцовской и наследоваться от матери или даже более дальних родственников по женской линии. У меня, например, сестра унаследовала стихию земли от прабабки. Больше ни у кого в моей семье такой магии не было. Она у меня заклинатель, с гордостью рассказала Риая. Потом мальчики обычно сильнее в плане дара, хотя и не всегда. Женщины становятся наследницами только если мужчин в семье не осталось. После последней войны с демонами во многих кланах так было, и многие магические силы и секреты были утрачены, ведь всё передавалось по мужской линии. Да и численность населения удалось восстановить только благодаря иномирцам. Как у вас всё сложно. Не так уж. Вот, к примеру, ты. Тебе нужно будет найти достойную партию, желательно чуть меньшую по силе, чтобы ты смогла передать хотя бы часть своего дара детям. Дель, я не хочу быть чьей-то партией. Меня так не воспитывали. Я свободный человек, и на силу и способности моего будущего ребёнка мне плевать. Я, может, обычного человека полюблю, и мои дети магию вообще не унаследуют. Куда-то у нас разговор зашёл явно не туда. К счастью, я не обладаю способностью краснеть, иначе сейчас я была бы красная как помидор. Староста на мою экспрессию смотрел круглыми и недоумёнными глазами. Нет, ты не понимаешь. В твоём мире это, возможно, неважно, но здесь от магических способностей зависит всё: деньги, власть, будущее. Если девочка родится со слабыми способностями, это ничего, она же всё равно маг. Выдадут замуж за кого-нибудь не слишком знатного. Если девочка родится без способностей, то она всю жизнь будет отверженной, человеком второго сорта, не будет иметь права на наследство, она будет забыта для семьи и скорее всего пойдёт к кому-нибудь в содержанки, чтобы выжить. Нравится мне ваш мир, буркнула я. Но любопытство было сильнее возмущения. А если без дара родится мальчик? Сошлют куда-нибудь подальше. Обычно, если рождаются такие неполноценные дети, то их записывают в солдаты и отправляют на дальние рубежи. Что за дальние рубежи? Ну, Диль опять замялся. Вообще тут тоже не секрет, но на эту тему в приличном обществе вообще табу. Я вопросительно изогнула бровь. Хорошо. Ты знаешь, что империя ведёт колонизацию миров. Так и был обнаружен ваш мир. Но есть миры, где нет людей, их нужно полностью осваивать. или миры, где нет магии, как в Ваш, например. Хотя нет, такой всего один. Или миры, где люди ещё не достигли высот развития и ведут почти первобытный образ жизни. Вот в такие миры направляются солдаты и люди. Они не ведут войн, но могут охранять колонистов или посольства. А что, боевые маги с этим никак не справятся? Зачем нас тогда на полигон ежедневно таскают? Скептически хмыкнула я. Что есть боевой маг без возможности применить свою силу? Всего лишь человек, причём человек, обученный сражаться или защищаться в основном с помощью магии. Он растеряется без неё. В совсем дикие миры тоже сильных магов не направляют, просто потому, что боятся нарушить природный магический баланс планеты. Да и дорого это слишком, таких спеццов терять, чтобы местную флору и фауну изучать. Ты мне прямо глаза раскрываешь на местные скелеты в шкафу. Не принимай близко к сердцу. Ладно, это я просто бурчу, не обращаю внимания. На самом деле, спасибо, ты мне много интересных вещей сегодня сказал. Я же про себя задумалась на тему, в какой все-таки годюшник я попала. Обращайся, если что. Староста расплылся в улыбке чеширского кота во все тридцать два зуба. И не забудь, мы ждем тебя сегодня вечером. На что я изобразила фальшиво полную энтузиазм улыбку и кивнула. Ну что ж, обещания нужно выполнять, хоть и настроения никакого нет. Перед встречей с деле моей компанией я зашла к Орен. Она была ещё очень слабая, почти всё время спала. На завтрашнем прощании её тоже не будет. Хотя трое из погибших были её соплеменниками, версипами в смысле, а не пантерами. Идя по коридору, я только об этом и думала, когда передо мной вышел из-за угла Кроек, собственной персоной, и заградил проход. Я попыталась его обойти, но он сдвинулся, преграждая мне дорогу. "Стой, надо поговорить", сказал он, наступая на меня. Я не шелохнулась, эту тактику я тоже знаю. Если отступишь, прогнёшься в малом, в большом тебя тоже прогнут. "А ты не испуглива, да, девочка?" нехорошо усмехнувшись заметил он. "Граф Кройк, только вас-то мне и не хватало для полного счастья", в свою очередь усмехнулась я. "Ты что-то хотел?" Говорю же, хочу с тобой поболтать на тему. Я хочу, чтобы ты была в моей команде. Я готов тебя принять. Ты хорошо себя показала, и нам не помешают такие люди. Нашел, блин, время. Я думала, что этот моразм с группировками уже закончился, а нет. Извини, но моя нынешняя команда меня полностью устраивает. Думаешь, ты Дели нужна? А хочешь, я расскажу, как будет. Он тут уже половину безродных девок отымел. И с тобой он наиграется и выкинет как использованную вещь. К кому ты тогда пойдешь? Он не будет тебя защищать до окончания учебы. Уж можешь мне поверить? Ты иноميرянка. А знаешь, что тут делают с такими, как ты? Их тут ломают. День открытий просто. Интересно, кого еще сегодня прошибет на откровенность? Декана или может самого ректора? А ты, значит, не такой. Будешь меня беречь и защищать, да? А почему бы и нет? У тебя симпатичная мордашка. Он осклабился и осмотрел меня с головы до ног. Да и фигурка ничего. Я, правда, предпочитаю чуть больше округлости, но и так неплохо. Кроик, тебе никогда не говорили, что ты кретин? Исидевательски осведомилась я, уже чувствуя, что меня сейчас понесет, и я не говорю лишнего, а может даже и сделаю, хотя драться с ним было безумием, учитывая то, что я еще не до конца отошла от нападения теней. Неужели, милая Мардашка, и остальные прелести ста к тебе а больше не интересуют? Если так случится, что я останусь без команды, значит, я буду одна. В твою группировку я не пойду. А знаешь почему? Мне не нравишься ты, мне не нравится Виз, мне не нравится Лидо, а теперь ушел с дороги. Прошипела я и прошла мимо опешившего парня. Казалось бы, какая разница? Через три с половиной месяца все опять перемешается. Ведь потом пойдёт деление уже по факультетам, и их естественное соперничество. Вот, допустим, я уже точно иду на факультет защитников из-за моего ментального дара, а тот же Кройк может на заклинателя, ха-ха, три раза пойдёт учиться. Что может быть между нами общего? Да ничего. Тогда зачем было мутить воду, когда всё уже устаканилось? Нет, конечно, граф тоже пойдёт на наш факультет. Папочка-то у него какая-то шишка в армии. Поэтому Скоро мы все будем свидетелями эпической битвы Стоана и Дели за лидерство у защитников. День, к счастью, закончился без происшествий. Риа рассказал, как он планирует всех победить. Меня он определил в запасную команду, подстраховать от отобранных парней, и если у них не получится, то занять их место. Хотя что-то мне кажется, что я не пройду ни так, ни сяк. На следующий же день прошло прощание с погибшими. Было очень печально, хоть я и знала не всех, но всё равно. Глупая, бессмысленная смерть. Кроме того, ходили всё более упорные слухи, что с нынешними достижениями в области артефактологии, барьерной магии и теней не должны были вырываться в наш мир сами, а это значит, их точно кто-то призвал. В общем, дело ясное, что дело тёмное, потому что непонятно, зачем такие сложности. Если хотели убить кого-то конкретного из всей школы, то это бессмысленно, потому что невозможно предсказать, на кого те не нападут. По сути, беззащитны были девяносто процентов студентов и сотрудников. Хотя неожиданная мысль пришла мне в голову: был только один человек, который должен был погибнуть почти со стопроцентной вероятностью. Но тогда ради чего убили профессора Тога, да еще таким замысловатым способом? Я, может, и не права, может, слишком высокого мнения о своих дедуктивных способностях, но почему-то очень захотелось поделиться этой мыслью с деканом и графом Туве.